Глава 8. Мира мотнула головой. Как объяснить несколькими фразами, что при упоминании имени мужа нет пустоты в душе? При взгляде на фотографию нет безусходной тоски, а лишь ожидания встречи. Что до сих пор ощущает его тепло? Нет холода. Точная уверенность, что Алекс попытается дать знать о себе, но пока не может. Причин исчезновения множество. Первое, что приходит на ум, — потеря памяти. Пристально посмотрев на Пашу, решительно добавила через вздох. Вернее, не так. Можешь считать меня сумасшедшей, но я уверена, Алекс жив. Она усмехнулась, наблюдая, как брови на чбеза полезли на лоб. На стол легла фотография мужа с любовницей. «Мне нужна твоя помощь» чтобы во всем разобраться. Задание первое. Определить, фотомонтаж этот снимок или нет. Второе. Узнать, кто эта женщина, где живет, чем дышит. Мира говорила с мольбой в глазах, но жестким голосом. Самое главное – сделать так, чтобы никто не знал о наших поисках. Даже ваш отец и его друзья по университету? Они в первую очередь. Все, о чем говорим в этом кабинете, тут и должно оставаться. Два раза в день проверяй на прослушку и наличие камер. Весь офис проверить завтра. И делать это каждую неделю. Удивлению за не было конца. Домашняя девочка начинает игру против самых близких людей. Что за осадное положение? Ворчание друга, а не подчиненного. Не перегибаешь палку? Отец с тобой всю жизнь. Денис и Эдя много лет рядом с Алексом. Мира нахмурилась. Никто пока не принимает ее серьезно. Спустить и не станет воспринимать в качестве лидера. Пришлось поставить на место. Она свела брови в линию. Слова окатили холодом. «Паша, договоримся раз и навсегда». Тонкие ноздри выгнуты. Опасная хищница на охоте. Я приказываю. Ты выполняешь. Предвосхищение моих желаний приветствуется, хотя инициатива наказуема. Говорю, прыгать. Спрашиваешь, как высоко. Начбес менялся на глазах. Он кивал с каменной миной на лице. Нелегко принять такое от женщины друга. Мира подошла вплотную к здоровяку, Заглянула в карие глаза. Тихая, с мольбой. Не обижайся. Поверь, так надо. Все очень серьезно. Мне нужны телохранители. Это, чтобы ты понял, насколько. Не папины, а твои. Я беременна. Моему ребенку угрожает опасность. Алекс всегда говорил, что ходил и пойдет, не раздумывая с тобой в разведку. На данный момент ты единственный, кому я могу доверять. Она, сложив руки на груди, нервно заходила по комнате. Не дай нас убить. Алекс обязательно вернется и скажет тебе спасибо. Мире показалось, что снаружи кто-то подавил вздох. Она резко открыла дверь. Секретарша отпрыгнула в сторону. Грозно сведя брови, Мира проговорила. «Что ты тут делаешь?» Ярко накрашенная блондинка невинно хлопала ресницами. «А решила спросить, не хотите ли кофе?» «Даже здесь, в офисе мужа, за ней слежка». «Дай бог, чтоб простое женское любопытство». Мира перевела взгляд на Пашу. Тот согласно кивнул. Наглядный пример лучше слов настроил на серьезный лад. «Все понял». Фотография со стола ушла в папку и легла под мышку. Вернусь через десять минут. Мира захлопнула дверь. Секретаршу однозначно менять, но сначала надо найти замену. Не дать понять, что в курсе происходящего. Время сейчас. Самый дорогой товар. Успеть обезопасить себя и ребенка. Сделать нужно так много. Она упала в кресло. Тонкие пальцы зарылись в волосы все больше убеждалась, что подозрение в заговоре не паранойя. Неизвестно, с каких пор он плетется и как глубоко проникли щупальца предательства. За окном натужно пыхтел электровоз, тянущий с чем-то вагоны. Металлическая машина сражалась со встречным ветром, притяжением земли и весом груза. Протяжно и басовито проорал гудок. Стук колес по стальным рельсам. Железный монстр жил и работал в своей стихии. А что она? Кровь, кости, мясо и сердце. Главный орган переживаний работал на пределе возможностей. Кусая пальцы, сжатые в кулаки, мира заскулила. — Как ты, умный, прошедший два года войны в Сирии, мог ничего не замечать? Не верил в подлость близких людей? Слезы лить бесполезно. Ответить некому. Варианты обезопасить себя один за другим прокручивались в голове. Она отлично знает отца. Для того нет ничего невозможного. Понадобится сломать жизнь дочери и сделает, не раздумывая. Мира с замиранием сердца ожидала вердикт по фотографии. Если подстава, то она повелась, не дав Алексу возможности оправдаться не останется аргументов для успокоения совести. «Избалованная сучка! Истеричка проклятая!» Кто-то умело просчитал ее реакцию. Еще одна причина искать врага в ближайшем окружении. Что-то останавливало от звонка подругам. «Не доверяет?» Или желание оградить беззаботных бабочек от лишних проблем. Паша предупредил, что появится чуть позже, с хорошими новостями. Ломать голову, что это значит, не было времени. Она вызвала главбуха. Задранного вверх носа старой девы хватило на пять минут общения с новым боссом. Выходила женщина чуть за сорок, совсем в другом настроении. Обещание проверок документации за последние два года и полного аудита вдохновило беднягу на новые трудовые подвиги. Затаив дыхание, Мира смотрела на вернувшегося в кабинет Ночбеза. «Паша, не томи. Говори, как есть». «Мне обращаться на «ты» или на «вы»?» «Когда вдвоем на «ты».» Она с мольбой взирала в глаза армейского друга мужа. Фотография упала на стол. «Ты права. Это фотомонтаж». По программе распознавания лиц выяснили, кто эта женщина и где проживает. Мира побледнела, как смерть. Придется признаваться. Ты сказал, что не винишь меня в смерти Алекса. На самом деле я виновата. Алекс из-за меня сорвался с виллы и попал в неприятность. Давай без слез. С самого начала. По порядку. В мельчайших подробностях. Я тоже уверен, что Абашев не погиб. Мира вздохнула. Хоть кто-то согласен, что Алекс жив. Паша продолжил. Его убили. Я сделаю все, чтобы найти виновных. Он хлопнул ладонью по столу, сверляв взглядом лицо восседающей на Абашеве женщины. Тот, кто сделал снимок, соучастник преступления. Настойчивый звонок прервал разговор. Сбрасывать в третий раз, вызвать подозрения. Мира приняла вызов, и тут же пожалела об этом. «Дочь, ты прячешься от меня?» Как всегда, строгий голос словно разговаривал с пятилетним ребенком. Она вытянулась по струнке, даже не замечая этого. Человека на той стороне связи нельзя злить. Пришлось оправдываться. «С чего ты взял, папа?» «Просто столько всего в один день навалилось?» Отец перебил, давя осведомленностью, Словно жили в соседних комнатах общежития. Ты падаешь в обмороке. Не помнишь, что было вчера. Тебя тошнит от нервного истощения. Нужно немедленно показаться специалистом. Мира поняла, по безапелляционному тону Старыгина-старшего, что дальше услышит. Каким именно? Самые страшные опасения подтверждались. Психологу, психиатру. Нервы расшатаны. Нельзя допустить нового рецидива. Теперь он говорил тихо, с морозными нотками всемогущего человека. Это не обсуждается. Завтра ложишься в клинику.